«Так, давай еще раз». Бонифаци набил трубку свежим табаком. «Что там, случило тебе эта никотлета?» «Николета», — поправила я, нервно вышагивая по комнате. «Магическую метку она мне дала, чтобы меня вместо нее в академию загребли». «А зачем?» «Да откуда я знаю?» Я пожала плечами. «Может, не хотелось ей сюда, что очень даже неудивительно». «А вот и нет», — задумчиво возразил Бонифаций. «Тут как раз есть чему удивляться». Она не могла не хотеть сюда попасть. Просто потому, что не могла знать об Академии. Да и о том, зачем эта магическая метка нужна. А из твоего рассказа выходит, что очень даже знала. И какой отсюда вывод? Какой? Я окончательно запуталась. Все это очень подозрительно. Ладно, ты-то сглупила, но избранная ведь точно знала, что делала. И что-то мне подсказывает неспроста, она вручила магическую метку именно тебе, а не кому-то другому. В таком деле, видишь ли, случайностей не бывает. Возразить оказалось нечего. Я слишком была занята другими мыслями во время той злополучной встречи с Николетой, чтобы понять, случайно все произошло или нет. А если и вправду она искала исключительно меня? Но почему именно я? Легче от таких выводов уж точно не стало. Чем это я такая особо выдающаяся? Да, по-моему, ничем. Монифаци окинул меня оценивающим взглядом. Но все равно какие-то веские причины должны быть. Вот попадется мне Николета, я ее непременно распрошу про эти веские причины если, конечно, не придушу перед этим. Но сейчас-то что делать? Каким чудом меня сегодня на паре не убило, сама не понимаю». Я вздохнула. «Боня, выручай, а?» «Походить вместо тебя на пары?» «Посоветуй что-нибудь дельное, а то у меня самой сейчас такая каша в голове». Дожили. Я уже прошу советов у единорогов. Бонифаци не успела ответить, в комнату залетела Ивина. «Так, ничем меня не отвлекайте, я на минутку только учебники оставить!» сходу радостно предупредила она. Бухнув на стол стопку книг, которые держала в руках, нимфа поспешила к выходу. Но с полпути вернулась, схватила букет, счастливо с ним покружилась и, прощебетав в этой кипе цветов, «Не грустите, я скоро!» умчалась из комнаты. «Надеюсь, ты ей ничего не рассказала?» задумчиво поинтересовался Бонифаций. «О чем?» В голове упорно крутились мысли о ночной встрече с Раэлем. «Если ты про мою неизбранность, то я лишь тебя посвятила». «И правильно». Ив, хоть и не проболталась бы, но и спереживалась бы, что ее за сокрытие отчислят. Да и вообще лучше никому больше не рассказывай. А насчет совета...» Бонифаци на мгновение задумался. «Я думаю, для начала тебе стоит выяснить, в чем эта разнесчастная избранность заключается. И уже от этого дальше плясать будем». «Так а как узнать?» Я чуть не взвыла. «Бонь, они и сами никто не знает. Упоминали какое-то пророчество, но складывается впечатление, будто единственное, что об этом пророчестве известно, оно теоретически существует. Ну и что там вроде как говорится об Избранной и Академии. «Ай, как я не люблю связываться с пророчествами!» С досадой пробормотал Бонифаций, встал с кровати и подошел к окну. «Да и есть у меня кое-какие догадки по этому поводу». «Надеюсь, догадки хорошие?» «Не надейся, плохие». Это правда только на уровне слухов, но несколько месяцев назад довелось мне в лесной таверне пообщаться с одним подвыпившим магом. И среди прочей ахинеи, что он нёс, проскользнула одна прелюбопытная фраза. Панифаци резко замолчал, будто бы передумав рассказывать об этом. «И...» — не удержалась я. «Что за фраза-то? Речь шла то ли об уничтожении, то ли об исчезновении Академии, я точно уже не помню», — неуверенно ответил единорог. «Мне вообще это казалось в тот момент лишь пьяным бредом». Но маг при этом ляпнул что-то вроде «Не найдут они эту избранную из пророчества, и все поминай, как звали». «Кого поминай?» Я нервно сглотнула. «Избранную?» «Видимо, всех». Бонифаций пожал плечами. «Не зря же они так с тобой носятся». «Чего они от меня ждут? Что я спасу Академию от чего-то там?» Я устало покачала головой. «Мне бы тут самой для начала как-то выжить». «Значит, придется как-то выживать». Сказано было настолько обыденным тоном, что так и напрашивалось продолжение «Да успокойся, я тысячу раз так делал». Но не успела я на Бонифация за обидеться, как единорог продолжил. «Давай сначала разузнаем о том, что говорится в этом пророчестве, а потом уже оценивать твои шансы на выживание». «Погоди, так ты со мной?» — опешила я. «Конечно. Знаешь, что единороги делают лучше всего?» «Курят?» — Я не удержался от улыбки. «Думают». По крайней мере, из нас двоих на роль пророческого гения подхожу только я. Хотя и твой вариант тоже недалек от истины». Хитро улыбнувшись, он выдохнул к потолку пару дымных колец.